Глава семьдесят вторая К свертку скотчем приклеена записка «Дорогой Малки, прости, что побеспокоила тебя. Я лежала и думала, стоит ли, но потом решила, что это слишком уж важно. Помнишь первый раз, когда вы с Себом увидели одинаковый сон? Ты сказал, что вспоминаешь запах ячьего масла. А потом, вчера в школе, ты сказал, что опять его почуял, и тебя флешбэкнуло. И опять у нас в саду, когда ты унюхал запах чая с маслом. И, наконец, тот раз, когда мистер МакКинли зажег сигарету, накурить не стал. Запахи и звуки часто могут спровоцировать самые глубокие воспоминания. Я, например, люблю медитировать под тихое трепетание наших молитвенных флажков на ветру. Так что внутри этого свертка немного ячьего масла. Открой его, понюхай и оставь лежать открытым рядом с собой. Ты хороший человек, Малки Белл. Ты достоин того, чтобы у тебя все получилось. Так что, надеюсь, это поможет. Твой друг, Сьюзан. И тут я, наконец, чувствую усталость. Я вожусь с узелком на свертке, а когда, наконец, развязываю его, комнату начинает наполнять резкий запах ячьего масла. Я забираюсь обратно в постель и закрываю глаза. И на этот раз действительно засыпаю, пока сновидатор почти неподвижно висит у меня над головой.